Панафидину был симпатичен рюриковский доктор. «Вы давненько у нас не были?» — сказал ему Солуха. «Все некогда. С девиацией крутимся». «Ах, эта девиация!» — вздохнул Тон. «Беда с нею прямо! Уж сколько трагедий знавал флот от этих магнитов!» Панафидин навестил кают-компанию «Рюрика» не в самую добрую минуту ее истории. И виною тому снова оказался тишайший до войны мечман Щепотьев, который развивал прежнюю тему. «Лично мне японцы не сделали ничего дурного, чтобы я убивал и топил их. Думаю, японцы тоже не могут испытывать ко мне ненависти, чтобы убивать меня. Разве не так?» Панафидин глянул на своего кузена – Отточенные олийнсипенсное плазовского сверкнули, как бритвенные лезвия, перестаньте щепотев. Природа войны со времен глубокой древности такова, что человек убивает человека, не испытывая к нему личной ненависти. А когда на родину нападают враги, тут мудрить не стоит. Иди и сражайся, баста. Холодовский помалкивал. И, казалось, своим преднамеренным молчанием он побуждает спорщиков высказаться до конца. «Почему?» — не уступал Щепотьев? «Почему я должен жертвовать собой, своим здоровьем и своим будущим? единственно лишь потому, что в Петербурге не сумели договориться о мире. Если не желаете понимать меня, так э, почитайте, что пишет о войнах Лев Толстой». Вы можете переспорить меня, Мичмана Щепотева, но вам не переспорить великого мыслителя земли русской. Доктор Салуха не выдержал. Он поднял руку. Толстой, велик как писатель, но как мыслитель, извините. Бога ищет. Так на Руси все ищут Бога и найти не могут. Но никто из этих искателей не кричит об этом на улицах. «Простите», — заключил доктор, обращаясь к якуту и романаху, «что я невольно вторгся в вашу духовную область». «Бог простит», — засмеялся Конечников. В спор вмешался старейший человек на крейсере, шкипер Анисимов, который выслужился из простых матросов, заведуя на рюрике маляркой с кистями и запасами манильской пеньки. Своим горбом выслушал себе чин титулярного советника. Я, скромно заметил он, удивляюсь, что мы даже о Толстом побеседовали, но никто из нас не помянул о простейших вещах на войне, о святости присяги и воинском долге. Кажется, Плазовский обрадовался этим словам. «Почему ваши сомнения в справедливости войн возникли только сейчас?» — обрушился он на Щепотьева с опломбом заправского юриста. «Ведь когда вы избирали себе карьеру офицера, у вас, наверное, не возникало сомнений в вопросе, противна ли война человеческой природе. Скормленные на деньги народа, вы не стыдитесь получать казенное жалование, в котором тысячи ваших рублей — складывались из копеек и полушек налогоплательщиков. Значит, получать казенные деньги вам стыдно не было. А вот бить врагов вам почему-то стало неудобно. Совесть не позволяет. Только сейчас в пор вступил Хладовский. Какова же моральная сторона вашего миротворчества? Меня... Сознаюсь, ужасает мысль, что не будь войны, вы бы спокойно продолжали делать карьеру. Теперь я вас спрашиваю, господин Щепотьев, почему вы молчали раньше, а заговорили о несправедливости войн только сейчас, когда война для всех нас стала фактом, а присяга требует от вас исполнения долга. «Вы все... Каста!» — вдруг выпалил Щепотьев. «История еще накажет всех вас за ваши страшные заблуждения». «Если мы и Каста...» — невозмутимо отвечал Хладовский. «То эта Каста составлена из патриотов Отечества, и, простите, вы сами сделали уже все, чтобы не принадлежать к этой Касте, представленной за столом крейсера «Рюрик». «Что это значит?» изменился в лице Щепотьев.